Огненный крест Отец-архимандрит Валентин, настоятель одного из богатейших монастырей в Петербурге, прислал в сыскное отделение следующее письмо. «Ваше Преусходительство, Иван Дмитриевич, позвольте мне обратиться к вам с почтительнейшей просьбой» расследовать некоторые таинственные явления, кое за последнее время творятся в нашем монастыре. Убедительно прошу вас не отказать в моей просьбе и навестить нашу убитель, призывая на вас благословение Божие с истинным почтением ваш покорный слуга, отец-архимандрит Валентин. Получив это письмо, Иван Дмитриевич Путилин не замедлил отправиться в монастырь. У ворот стоял сторож. «Скажи-ка, любезный, как пройти к отцу-архимандриту, настоятелю здешнего монастыря?» — спросил Путилин. «Пожалуйста, сначала прямо до собора и сверните налево. Там увидите длинный жилой флигель, в нем и живет отец-настоятель». Следуя указаниям привратника, Путилин вошел во двор. Там его встретил послушник. «Вы не к отцу Архимандриту Валентину изволите следовать?» спросил он Путилина. «Да, к нему. А как вы догадались?» «Отец-настоятель приказал мне подождать вас и проводить к нему. У нас ведь легко запутаться свежему человеку». И монах повел Путилина кратчайшей дорогой до монастырских келей. Это был огромный каменный флигель, расположенный полукругом. «Здесь келье братьев, отче?» «Да-с. А вот эти окна принадлежат помещению отца-настоятеля». Послушник вошел в подъезд и повел Путилина по ступеням от лога и лестницы на второй этаж и, пройдя длинным коридором, остановился перед дверью. «Во имя отца и сына и святаго духа». Троекратно стукнув в дверь, проговорил послушник. «Аминь!» — послышался ответ, и дверь отворилась. На пороге стоял высокий, красивый, стройный юноша, одетый в черный подрясник. Это был келейник отца-настоятеля. «К отцу-настоятелю», — указывая на посетителя, — сказал послушник. «Пожалуйте». С низким поклоном пригласил в приемную келейник. Как прикажете доложить о вас? Скажите, что по письму отца Валентина. Ждать пришлось недолго. В дверях показался высокий и тучный старик, сильно прихрамывая на правую ногу, с высокой палкой с золотым набалдашником. — Добро пожаловать, Иван Дмитриевич! — послышался мягкий старческий голос. Путелин встал и подошел под благословение. «Какое у вас в монастыре стряслось дело?» — спросил Путилин. «Такое дело, что я и не знаю, как вам и рассказать о нем». «Мы одни?» — прервал его Путилин. «Там только мой келейник, послушник Серафим. Нельзя ли его отослать куда-нибудь? О таких делах не говорят при свидетелях». Минуту спустя... Келейник был отослан с каким-то сложным поручением. «Я вас слушаю, отец Валентин», — сказал Путилин. «Извольте видеть, у нас в монастыре появилось привидение. Дней десять тому назад, рано утром, ко мне явились некоторые из братьев. Они были все сильно испуганы и бледны» и рассказали мне, что все они в разное время, выходя из келий в коридоре, видели, что по коридору тихо двигалась фигура человека в сером плаще. Я не поверил их словам и сказал, что это им просто причудилось. Но они все стали уверять меня, что это истинная правда что привидения действительно ходят ночью по коридору. В этом убедился я сам. В следующую ночь, когда я только что заснул, послышался ужасный крик в коридоре. Я быстро набросил на себя ряску. Серафимушка, мой келейник тоже уделся, и оба вместе мы вышли в коридор. Там увидели почтенного старца, монаха Досифея. «Смотрите, смотрите, на стене!» — кричал он. Я взглянул и сам задрожал от ужаса. На стене огненными буквами было такое изображение. Крест. Ан-6, -шесть. Иоанн-6, -шесть. час-6. -шесть. «Шесть, шесть, шесть! Аще через злато погибель!» В коридор вышли и другие монахи. «Господи Иисус! свят, свят, свят!» Раздались испуганные голоса братья, и они побежали обратно в кельи. «Скажите, отец Валентин, — спросил Путилин, — долго продолжалось это видение?» «Не могу точно сказать». Мы были в таком душевном трепете. Появление призрака и огненное видение повторялись после этой ночи? Да, много раз. Серый призрак являлся только в коридоре, а огненное видение — и в церкви. Когда я вместе с братьями на днях вошли в церковь, на утренние моления мы увидели на стене Тот же огненный крест и литеры. Скажите, пожалуйста, у вас в обители не находятся посторонние лица? Нет никого. Сторожа у нас испытанные верности. Они без разрешения никого не пропустят ночью. Вы никого не подозреваете в злом умысле? Решительно никого. Мне хотелось бы осмотреть кое-что. Пожалуйте, я вам все покажу, что вы пожелаете. Путилин вышел в прихожую и стал надевать шубу. «И ты, Серафимушка, иди с нами», — сказал отец-архимандрит возвратившемуся келейнику. Крючок воротника шубы Путилина зацепился за мундир «Будьте добры, голубчик, отцепите», — обратился он к келейнику. «Вот тут, выше, у шеи. «Спасибо, спасибо». Осмотр начался с коридора, по обеим сторонам которого были расположены кельи монахов. «Скажите, — спросил Путилен Келейника, — вы помните то место, где появилось огненное знамение?» «Вот здесь», — сказал Келейник, показывая на стену. «И вы не ошибаетесь?» «Нет, господин». «Отлично, идем дальше». Мы прошли несколько коридоров. Из кельи иногда выглядывали монахи, старые и молодые. «Мир с вами», — отвечал на их приветствие отец-настоятель. Монахи кланялись и скрывались за дверью. Пройдя первым коридором, все дошли до двери, закрытый крест-накрест железными массивными болтами с громадным замком. «Куда ведет эта дверь?» — обратился Путилин к настоятелю. — Это старинный подземный ход в ризницу. — Не будете ли вы так добры, — обратился Путилин к келейнику, — принести со стола отца Валентина носовой платок, который я там забыл. Когда келейник скрылся, сыщик спросил у настоятеля, — Могу я проникнуть этим ходом туда, за эту дверь? — Конечно, если вам это понадобится. Ризница с другой стороны закрыта такой же дверью, «Да. А что там находится?» «Драгоценные вещи, дары царей и вельмож, жемчуг, бриллианты, золото. Вообще там хранятся несметные богатства за все время существования монастыря. Такс. Ну так вот, что я вам скажу. Сегодня и завтра я к вам явлюсь снова и предупреждаю вас, что в каком бы виде и одеянии я не показался, знаете, что это я» и ничему не удивляйтесь. — Хорошо. С сокрушенным сердцем ответил отец-настоятель. — Все сделаю, как вы прикажете. А теперь позовите братью, хотя бы некоторых. Келейник вернулся и подал платок. — Благодарю вас, голубчик. Послышался звонок монастырского колокольчика. Это отец-настоятель созывал братью. Двери из келья открылись, и коридор наполнился монахами. «Святые отцы», — обратился к ним Путилин, — «ваш глубоко чтимый настоятель поведал мне о тех таинственных явлениях, которые вы видели в святой обители. Исследовав это дело, я вижу, что здесь только козни и проделки нечистой силы. Да, это шутит над вами». Сам сатана, кто кроме сатаны знает чудодейственную силу 666 числа звериного. Мой совет вам — не выходить ночью из ваших келий в коридор, чтобы не устрашиться духом. Молитесь Богу, и тогда нечистая сила, смущающая ваш покой, сгинет. С этими словами Путилин раскланялся и вышел из монастыря.